Константин Назимов. Охранитель. Хозяин Сибири. Пролог. Тихо играет музыка. Томно звучит голос певицы в ресторане «Марты», а я сижу за столиком у окна и медленно потягиваю компот из фужера. Со стороны никто не догадается, что пью не вино. Бордовая жидкость легко сойдет за алкогольный напиток, но его позволить себе не могу. Каждый день веду различные переговоры, заключаю, разрываю соглашения, инспектирую, проверяю, ругаю и хвалю. Не жизнь какой-то марафон, когда нет ни минуты свободного времени. Сплю его все рывками. Нет, ни не ною, не собираюсь себя жалеть и плакаться в жилетку. С момента, когда императрица назначила меня наместником урала, прошло-то чуть больше трех месяцев. Трех. И если бы не мятеж в войсках, то все сложилось бы иначе. Теперь же у меня непонятный статус, есть власть, деньги, коих все время не хватает, и сила. За окном скрылось солнце, стал накрапывать дождь, но до моей приемной тут два шага дорогу перейти на второй этаж подняться. Догадываюсь, что меня уже ищут, и вскоре поручик Гаврилов, ставший моим адъютантом, на пороге ресторана, покажется. Иван, ну что ты загрустил, подошла к моему столику Марта. Думаю, коротко ответил ей а потом махнул рукой. Присаживайся, развесь на пару минут. Марта последнее время сама вся в бегах и делах. Она с моей помощью выкупила в Екатеринбурге два трактира и один ресторан, из которых пытается сделать что-то подобное тем шикарным заведениям, которое держала в столице. Честно говоря, у девушки дела идут неплохо. И о чем размышляешь? Марта села напротив меня и сделала знак официантки, чтобы та подошла. «Вань, прости, но я компот пить не стану. Кофе нам принеси», — вел я официантке. В сей момент проворковала девушка в переднике и стрельнула по мне глазками, но удалилась после того, как владелец ресторана кивнула, подтвердив мой заказ. Сидим и молчим, каждый думает о своем. Марта пока еще не вышла замуж за Ларионова, ротмистр не может вырваться из столицы, но своей женщине запрещает туда приезжать. Да, ситуация. С императрицей я не общаюсь, Ольга Николаевна не желает меня слышать. Правда, указы от ее имени приходят, но исполнять их не спешу, хотя отчет отправляю. С Вениамином Николаевичем раз в неделю созваниваемся, но в его голосе недоверие отчуждение прослеживается. Понимаю, я ведь империю невольно подставил под удар. Мои портреты наряду с изображением императрицы, почитаю, у каждого чиновника в Сибири на стене кабинета висят. Катерина уже шипит при моем появлении и бесится от заказов на очередное полотно с изображением высокопоставленных особ. Так говорит. Но пока еще пишет картины. Да, благодаря местной прессе лицо императрицы для ее подданных не осталось секретом. За это я выслушал по телефону гневную тираду от Еремеева, который передал мне слова Ольги, но в конце разговора добавил. — Иван Макарович, не серчай, это не мои мысли. От себя скажу, что ты делаешь все правильно, пока во всяком случае. Ответить ничего не успел, услышал, как Ольга что-то резкое своему начальнику охраны заявила, и связь оборвалась. — Эх, не могу с императрицей переговорить, хоть лично в Москву езжай. Но вот боюсь, что и там Ольга Николаевна меня не примет, а ретивые служаки упекут в тюрягу. И все же столицу посетить придется, никуда не деться. Вот только обстановка в данный момент не располагает. Война с Альянсом так и не началась. Ультиматумы в воздухе повесили, но на границе ситуация напряженная. Российская империя в данный момент на грани раскола. Генерал-майор Квазин увел свои войска на юг, оккупировал Ставропольско-Кавказский край и полуостров Крым. Сибирь налоги в имперскую казну не платит, все ко мне поступает, но торговлю ведем и имперские заказы выполняем. Центральная часть России осталась за императрицей. Это сухие факты, что бы там себе ни напридумывал. «Ваш кофе», — поставила передо мной чашку официантка. «Благодарю», — кивнул я. «Свободно», — отослала служанку Марта. «Иван Макарович, ты чего такой хмурной?» «Газеты читаешь?» — поморщился я. «Сейчас все новостями интересуются, гадаю, что ты предпримешь. Знаешь, многие твоему уму и политики уже оды поют и не нарадуются, что объявился хозяин Сибири». Только не повторяй, пожалуйста, попросил я, вспомнив, как неуловимая Лиса Мария в своих статьях преподносит все это. Ты с лисицей Таежной так и не побеседовал? Сдерживая улыбку, поинтересовалась Марта. У нее много защитников и сторонников, подозреваю, что даже в моем окружении. С подозрением посмотрел на владельцу ресторана, но та и глазом не повела. Но Ивана, она же права. Твои предложения к канцлеру отсрочили военные действия, это всем известно. Часть мятежных полков решили присягнуть наместнику Урала и не продолжили поход на столицу, сорвав квазиные планы. Это ведь верно? Боюсь, не совсем, ответил я, а потом пояснил. Да, канцлеру императору Германии я направил некоторые предложения. Они не могли не заинтересовать состоятельных людей. Доводы, что если работать совместно, без вооруженного конфликта, то можно привести обе империи к экономическому подъему, не могли не сработать. Но это временно, основной посыл был не тот. А вот откуда об этом прознала журналистка, не знаешь случайно? Ой, Вань, ну ты чего? Мне-то откуда знать, что ты там предлагал в своих посланиях. Приложила руку к груди Марта и сделала честные глаза. Не на грош я не верю. Не она-то, какой-то другой человек из моего ближайшего окружения передал лисицы так мысленно зову плутовку журналистку, черновики посланий. Мои предложения императору Германии в усеченном виде появились в газетах после того, как немецкие австро-венгерские войска вернулись на свои позиции. Однако, думаю, дело в другом. Император Германии решил своей армии не рисковать, надеясь, что внутренний раз приведут Российскую империю к краху. А к этому стремительно идет. Моя служба контрразведки, во главе которой стоит Анзор, неутешительный доклад предоставляет. Ох, и тяжело его уговаривать было. В по статусу занимать некие должности пришлось его своим советникам делать, но без зачисления в штаты оплаты. Выполнять функции полиции он не собирается. Отдельно обговорили круг обязанностей. Против врагов империи он готов послужить, но своих бывших корешей и подельников не предаст. Впрочем, Анзор предупредил, что сохраняет право зарабатывать себе на жизнь. Не стал я уточнять, как он это делает, собирается, понимая, что не совсем законными путями. Не просто так мой советник ведет переговоры с частными приисками и открыл пару скупок золота. У ювелира собрался податься, опять-таки не от своего имени. Александр Анзорович данным делом занят. Но кто там истинный владелец, ни для кого не секрет. Правильно ли это? Не факт, но опереться мало на кого могу. Мой новоявленный контрразведчик докладывает об активизации революционных сил в столице. Собираются вооруженные дружины, ведется агитация в армии и полиции. А вот в нашем крае тихо, правда за всю Сибирь отвечать Анзор пока не готов, просит время дать. Думаешь, Партейк с Мария Марией информацией поделился? Ехидно поинтересовался я. Профессор весь в своей медицине, в политику играть не собирается. С чего это ты так решил? неожиданно поинтересовалась Марта, или забыл, как с ним познакомился. Слова владельца ресторана меня заставили призадуматься, и правда, с чего я так в своем компаньоне уверен? Профессор далеко не глупый, когда я сдавал экзамен на звание Хранителя Российской империи, тот присутствовал там по просьбе Ларионова, чтобы меня проверить. Наши беседы с профессором большей частью сводились к лечению лекарствам, но и про жизнь мы говорили. Опять-таки, в резиденцию императрицы семён Иванович не раз звали, Медицинский совет во главе с Львом Федоровичем Рогозиным к профессору проявлял уважение. «Признаю, на подозрение у меня были двое — сестрица и Марта. Симу, анзоры и своих помощников отринул мгновенно. Но даже в мысли не имел, чтобы на своего компаньона грешить. Или это Марта меня с толку сбивает?» Внимательно посмотрел на молодую женщину, но та взгляд выдержала искорки, в ее глазах мне не понравились. «Готов побиться об закла что вы втроем решали, ставить ли в известность лесу?» — неожиданно для самого себя произнес я. «Да, точно. Катерина, ты и профессор приложили руку, чтобы журналистка ознакомилась с моими планами. Нахрена?» «Вань», — закусила губу Марта, — «ты не совсем прав. Да, мы решили сообща, но в пятером. Сима с Анзором участвовали». Сдержался, сумел подавить себе готовые вырваться ругательства. Прикрыл глаза и медленно досчитал до пяти, а потом до десяти, пытаясь успокоить поднимающийся внутри гнев. «Так, понятно теперь, почему моя служба безопасности Лису отыскать не в силах». «Анзор же ее покрывает», — догадался я и медленно провел рукой по волосам. «Получается, что этот разговор, как и признание, заранее спланирован, так?» «Не отрицаю», — улыбнулась Марта. «Почему не Катерина?» — спросил я, намекая, что сестре было бы легче признаться. «Ты не боялась, что обижусь или разгневаюсь?» «Я-то нет, отлично тебя знаю», — хмыкнула на владельца ресторана и махнул официантке, а когда та подошла, то попросила принести коньяк, прокомментировав свои действия. «Ваня, в лечебных целях тебе грамм 100 необходимо принять». 50, покачал я головой, пытаясь собрать мысли в порядок. М да, мои близкие друзья и даже сестра неожиданно затели свою игру. Догадываюсь, что ими двигали лучшие мотивы и убеждения. Но почему со мной не посоветовались? Хотя ответ они предвидели, и если бы поделились со мной подобные мысли, то я бы заортачился, и статьи не вышли. А так ли мне газеты навредили?» Последнее время про царя Тартарии и моего, предположительно, с ним родства ни слова. Лиса Мария взяла паузу, а в столичной прессе Сибирь, Урал и вовсе под запретом с недавнего времени. — Я тебя оставлю, — встав сказала Марта. — Ты посиди, подумай, если что, верхний этаж всегда в твоем распоряжении. — Иди уже, — отмахнулся я, поморщившись. Придаваться азартным играм или разврату — недосуг, дел слишком много, а голова пухнет от продумывания множества различных вариантов. Определенный план уже выполнен, через пару дней должны прибыть представители канцлера на переговоры. Сумел я своими предложениями озадачить верхушку Германии. Тем не менее, понимаю, что это простая отсрочка, войны вряд ли можно избежать, но в данный момент это необходимо. Требуется навести порядок внутри страны, в это меня полностью поддержит императрица, убежден. Другой вопрос, как это добиться? Ведь даже моя родня, кроме Катерины, не желает иметь со мной дел. Вспомнил мое посещение дома Макара, так называемого отца. К особняку в три этажа мы приехали на Мерседесе, сестрица рядом со мной сидела. Поручик Гаврилов с Сергеем устроились на заднем диване. Парни с автоматами не расстаются, очень ему оружие понравилось, да еще охрану мою изображать задумали. Попыток покушения на мою персону никто не предпринимал, да и не вижу, чтобы это кому-то на руку сыграло. Думаю, расстановка сил сейчас почти всех устраивает. Императрица до подобного не опустится, Квазин побоится, да и в его положении лучше всего занять выжидательную позицию, надеюсь что окончательно рассорюсь с ольга Николаевной. Макар, следи, нас на крыльце дом поджидали. Мать-дочь обняла и расцеловала, на меня не взглянула, отец хмуро на Катерину поглядел, осуждающий покачал головой на ее наряд, но потом обнял и по голове погладил. «Здравствуйте», — поздоровался я, ощущая себе не в своей тарелке. «Пойдем поговорить треба», — кивнул мне Макар на открытую дверь. «Отец, а братья и сестры мои где?» — зазиралась по сторонам Катерина. «И они в своих комнатах», — ответила Лидия. «Пошли, провожу». Мать девушки так и не посмотрела на меня, взяла дочь за руку и повела в дом. Макар крякнул, головой покачал, но ничего не сказал. «Хм», — накашнул я в кулак, «не ожидал такого приема». «Еще не обустроились, непривычно все», не глядя на меня, — прокомментировал названный отец. В двери дома я прошел первым. Макар мнется и явно тяготится встречей. В прихожей стоят неразобранные тюки с вещами. Не стал я возле них задерживаться и прошел в гостиную. Тут явно никто не бывал пару дней, если не больше. Тонкий слой пыли на журнальном столике тому подтверждение. А служанок Катерина не наняла? Оглядываясь, поинтересовался я. Обстановка нормальная, мебель хорошая, на стене пара картин, работа сестрицы висит. Хорошо хоть, что не мои с императрицей портреты, а нейтральные пейзажи. Так это... Мы от прислуги отказались, начал смущенно Макар, но потом крякнул и сурово продолжил. «У нас чего, рук нет? Не привыкшим мы к такой роскоши. Ты вот...» «Подожди», — оборвал я его. «Давай-ка сперва с прислугой, или назовем их другим словом, помощниками по хозяйству, порешаем. Ты собираешься своих женщин уборкой и готовкой донимать?» «Иван, зачем назвался родичем царя Тартарии? Для чего нас сюда перевезли? Уже начинаю проклинать тот день, когда ты появился», — стал распаляться Макар. «Успокойся», — шикнул я на названного отца. «Подумай, чтобы с дочерями да сынами произошло не прозрея я. Никем я не собирался прикидываться. Хочешь верь, хочешь нет, да обстоятельства так сложились. Кстати, по этому поводу сразу и вопрос задам. Ты про свою родню что знаешь? Не могли они оказаться выходцами с Урала, или, возможно, это по линии жены твоей?» «Не ведаю», — поджал губы Макар. «Значит так», — хлопнул я кулаком о ладонь. «С нашей, — повторяю, — с нашей, с тобой, родней. Не все понятно, отрицание ни к чему не приведет. Лучше говорить всем, что понятия не имеешь. Ни с кем, — начал Макарну, — я его перебил. Не зарекайся. Просто помни, что вылетевшее слово уже не поймаешь, и впоследствии то могут больно ударить по всем близким. По мере сил стану вам помогать, но извини, в гости захаживать не буду, если только по необходимости. Слуг для помощи в доме нанять. Братья и сестры, если пожелают, могут с помощью Катерины дома себе присмотреть и зажить самостоятельно. Все, позволь откланяться и не гневайся. «Хм, не обижайся, э, Иван, разозлился я, что нас сюда чуть ли не под конвоем доставили», — медленно проговорил Макар. «Нет, на этом препирательство с названным отцом не закончились. Претензии он мне много предъявил, но уже в спокойной манере. Особо он оказался недоволен Катериной. Совсем от рук дочь отбилась, попав под мое влияние. Пожелал ее при себе и матери оставить. Я еле-еле сумел сестрицу отстоять». Последний аргумент перевесил, когда заявил, что подтянутся к художнице гости с заказами, да мне придется чуть ли не каждый день отца с матерью посещать. Сдался Макар, рукой махнул и даже предложил выпить за встречу. «Хм, водку, как говорится в моем мире, ключница делала, будь она неладна». Тем не менее, покинув дом отца с матерью, я вздохнул с облегчением. «Да, в одном был прав Макар, что ношу я взвалил неподъемную. Пора на что-то решаться». «Двигать войска туда, где Квазин обосновался, или с Ольгой Николаевной мириться, хотя с империатрицей-то я и не ссорился. Странная ситуация сложилась, все от меня ждут каких-то решительных действий. Народ при моем появлении чуть ли не поклоны бьет, а чиновники с купцами заискивают. их боюсь я, их в скором времени ждет разочарование. Хотя...» «Иван Макарович, ваше высокопроисходительство», — прервал мое размышление голос адъютанта. «Чего тебе, Денис Иванович?» — посмотрел я на поручика. «Прибывают губернаторы Сибири, говорят, что у вас с ними встреча». «Какие еще губернаторы? Какая встреча? Кто назначил?» А задача произнес я и встал из-за стола. «А ну-ка, пойдем».